Глава 21 В вихре ярости Николай забыл и о своем сопровождении, и о свете белого врага. Хуаси и маги противника в миг перестали думать о битве и бросили вниз воздушные волны, замедляя падение своих лордов. Коля ощутил, как их с силой подхлестнул невидимый мешок, но не заморозил в воздухе, а лишь создал подушку, сквозь которую они продолжали лететь с замедленной скоростью, уносимые в сторону от гуще сражения. В этом вопросе маги обеих сторон сошлись, так и до земли доберутся невредимыми, а это Николая не устраивало. Он пару раз пытался вонзить кинжал в противника, но белый лорд успешно отбивался, демонстрируя лишь порезы на своем блестящем целлофане. Тогда Коля вывернулся, ослабил хватку и со всей силы пнул врага в живот, выбрасывая из надежной подушки. Белые маги не успели среагировать, да и были теперь слишком далеко, потому лорд светлых полетел в сторону и резко вниз. Вот только до земли оставалось всего несколько метров. Блестящий выродок может быть слишком силен и не помрет от удара. Николай выждал еще немного для безопасности и снова прыгнул сверху, уже через секунду припечатав хрипящее существо к земле и об него же смягчив собственное падение. У лорда ртом пошла кровь, а глаза расширились в ужасе. Сейчас тот и сам понимал, что добить его мог даже ребенок. Но белые маги скоро окажутся здесь». Потому Коля времени даром не терял, замахнулся, чтобы вонзить лезвие в горло, и тут услышал «Пощады, прошу». Это было совершенно, абсолютно нелепо, до такой степени, что Николай зло засмеялся. «Пощады? Ты объявил мне войну, ты убил моих людей, ты отказался договариваться, мразь!» «Пощады», — повторил Белый Лорд, — «или перед тем, как убить меня, вспомни». Я последний из сыновей своего отца. Не знаю, чего вы добивались, но Черная Империя падет вслед за Белой. Вы хороните не только нас, а все миры. И пусть в вас нет сострадания, но о себе-то вы должны беспоко. Ты пошел на меня войной! Ты! А теперь несешь пропадение Белого престола, до которого мне и дела не было. Но я обязан был отомстить за смерти братьев. Николай снова замахнулся, но удержал руку, когда вник в смысл услышанного. Встал со своего противника. Тот, кряхтя, начал садиться, вскинул руку, сплюнул кровь и крикнул вверх: Не приближайтесь! Коля посмотрел туда же и закричал: Оставайтесь в воздухе! Хуаси, проследите, чтобы к нам никто не лез. Шарсир, найдите тринадцатую, Иноэ. Кажется, наступило время переговоров. А от результатов ваших поисков будет зависеть и ход дипломатической миссии. Белый лорд с каждой секундой выглядел все лучше. Уже через минуту начала пропадать бледность, и стоял он на ногах все тверже. Похоже, у него та же регенерация тканей, которая уничтожила раны Николая во время коронации. Таких надо добивать сразу. Теперь он снова сильный противник. Не было ли это уловкой? начать говорить всякую ерунду и тем самым дать себе время восстановиться. Но белый лорд не атаковал. Он выпрямился, привычным жестом оправил плащ, вскинул подбородок. Молодой совсем, же самого Николая. Голубоглазый блондин, такой типаж изображают в виде ангелов. И вдруг затянул на какой-то повышенной ноте. «Если ты меня не убил, тогда наступило время переговоров. Начнем, пожалуй». Все это он тянул с какой-то возвышенностью, как в дешевом фильме про старинных королей. «Я Ниэль Святой, 709-й сын рода Руалов». Николай так протяжно излагать не умел, но пожал плечами и ответил. «Я Киан, не знаю, какой по счету сын рода Кордов. Тоже почти святой. Что ты там чесал про смерть братьев?» Ниэль Святой нахмурился. «Надо признать, очень красиво и изящно». и ответил уже задумчиво, без раздражающей патетики. «Мой отец убит три месяца назад. Он оставил трёх наследников, я последний. Нельзя было оставлять такой удар без ответа. Черные должны заплатить за содеянное». «Отравление?» заинтересовался Николай еще сильнее. «Твою родню отравили?» Его изумление не могло остаться незамеченным, но Ниэль процедил. Еще скажи, что ты об этом не знал, Киан, не знаю, какой по счету сын рода Кордов». И Николай ответил, не видя смысла юлить. «Мой отец умер от старости, насколько мне известно. Но уже двух наследников отравили. Я третий черный лорд на престоле за последние два месяца». Маги, которые кружили ближе остальных, явно расслышали, потому что стали переглядываться, а потом испрыгивать с пегасов и драконов, хотя им вроде бы не разрешали приближаться. Скорее всего, белые подчиняются приказам лорда примерно в той же степени, что и хааси. то есть терпят его чудачество, пока тот им не мешает, но не более. И один из белых выкрикнул «Он не лжет, мой лорд!». Господин Рой отозвался с другой стороны тон в тон «Мой лорд, белая зараза, не врет!». После чего лорды уставились друг на друга с совсем другими чувствами и будто впервые увидели. Разумеется, ситуация сразу стала выглядеть немного иначе. «Приказывай отступление!» Первым рявкнул Николай. «Потом будем разбираться с деталями». «Ты первый». «Что за ребячество?» Коля зарычал от бессилия. Хаси, отступаем! Отведите войска!» Он вспомнил, что голос может усиливаться магией. «Всем черным отступить!» К его облегчению Неэль мгновенно отдал такое же распоряжение. Затрубили горны, понеслись крики Хаси и демонов, но шум не стихал еще долго. «Это ж сколько народу полегло из-за глупости!» Коля не выдержал. «Не будь ты так туп, мы бы это выяснили до начала битвы. Жаль, что у Белого Престола не нашлось еще одного наследника». «Ты какой-то странный». Совсем по-детски ответил Ниэль. «Ты ведь черный лорд. Никто на моем месте не стал бы слушать, потому что подлость — твое второе имя, и уж точно я не имел права рисковать жизнью, будучи последним оплотом добра». «Да заткнись ты уже». Николай судорожно соображал. «Идиот ты, а не оплот. Идти воевать, тем более, когда ты последний...» «Черт!» «Да сделай уже рожу не такой обиженной. Я констатирую факты. Сейчас предлагаю всем успокоиться. Раз атаковали сразу оба престола, а может и осознанно натравливали друг на друга, тогда нам надо прекращать быть марионетками. Предлагаю заключить союз». «Союз?» Звонко рассмеялся Ниэль. «Союз добра с низменными тварями?» К нему подошел один из белых магов и наклонился к плечу. «Мой лорд, Корт предлагает разумное решение, и оно временное. Хотя бы до тех пор, пока мы не узнаем имя общего врага. Повоюем вдоволь позже, когда убедимся в сохранности всех миров. В конце концов, это наш священный долг. Даже если придется поступиться принципами». Ниэль скривился, размышляя. Хуаси помалкивали. Вероятно, тоже считали временный пакт о ненападении единственным вариантом. Николай же осматривал поле вдали, где очень медленно оседали пыль и прах. Он старался не думать о погибших драконах, чьи туши распластались по земле, и о людях, которые уже не вернутся домой, без разницы в мрачные замки или в светящиеся серебром купола. Пытался не винить себя за то, что не нашел правильного решения до беды. Хотя что он мог сделать? Отправить к белым делегацию, которую бы расстреляли светящимися стрелами, еще на подходе? Это не Николай дурак, это мир дурацкий. Живут по тупым шаблонам и по этим же шаблонам умирают. Его отвлек голос Ниеля. Я Ниель Святой, 709-й сын рода Руалов. Согласен на пакт о ненападении, пока мы не устраним общую угрозу. И клянусь, что до того времени ни один белый не убьет ни одного черного, если тот не пересечет нашу границу. Да что вы говорите, славненько, буркнул Николай. «Еще сделаем вид, что у нас есть другой выход. Вы-то громче нас блеете о добре и справедливости, так сделайте для этого хоть что-нибудь». А потом тоже не помешает сесть за круглый стол и уже каким-то волевым решением прекратить этот тысячелетний кретинизм. «Вы очень странны», — зачем-то сказал и белый маг, сканируя Николая взглядом. «Я видел двух ваших предшественников и с уверенностью скажу, вы очень странны». «Не ощущал бы вашу магию, усомнился бы, что вы вообще черный лорд». Господин Шур нервно воскликнул. «Самый черный из черных лордов. Не ваше дело!» Алуар выступил вперед. «Кого хотим, того и коронуем. Вашего белючего мнения мы еще не спрашивали. Давайте топайте уже с нашей земли, а то вы теперь нарушаете пакт». «Ну и утопаем. Потом за каждое слово ответите». «Ага, как вы в прошлый раз, когда мы отбили серую пустошь!» «Хватит, хватит!» – остановил Николай, пока едва утихший конфликт не перерос в новую стычку. «Взрослые же люди! Прощай, Ниэль! Знакомству не рад, врать не стану, но, надеюсь, у тебя хватит, если не благородства, то ума не нарушать наш договор!» И сразу повернулся к своим. Три нусное нашли? Все промолчали. Это и было ответом. Господин Шур подошел ближе и тихо заговорил. «Хочу сказать важное, мой лорд. Да, ваша выдержка меня восхитила. И не было других решений. Нет ничего глупее, чем убивать друг друга, пока кто-то в стороне ждет, когда оба престола освободятся. И теперь все подозрения с белых сняты. Это тоже благодаря вам. Но замечу, что союз с белыми очень плохо скажется на вашей репутации». Все, что вы творили до сих пор, не идет ни в какое сравнение. Настаиваю на том, чтобы вы вели себя осторожнее, чем раньше. Теперь ждите ударов и от своих». Господин Зор просто разводил руками и рассуждал вслух сам с собой. «Но если белые невиновны, тогда кто? Неужели действительно предатель в нашем или их совете?» Николая пока заботили совсем другие проблемы. Черные утаскивали к погребальным кострам тела своих и успевали обобрать павших светлых, пока те до них не добрались. Быть может, не зря белые кричали им вслед проклятия и называли вандалами. Убитых драконов демоны разделывали на месте, отчего мясу пропадать. Николай решил мысленно называть их прагматичными и разумными, а не каким-нибудь оскорбительным термином. Настроение его было ниже всех допустимых норм. Ноэ нашелся сам. Уже тогда, когда привычная синь заполнила воздух, а луна снова засияла огромной плашкой на полнеба. Хуаси прихрамывал, и вся его одежда была пропитана кровью, но Коля обрадовался и зашагал навстречу. Все-таки облегчение узнать, что верный товарищ жив. Но тот сразу сообщил. «Я видел, как они унесли тринадцатую, мой лорд. Сознавая, что она вам дорога, является чуть ли не единственным гарантом вашей стабильности, я решил ее отбить. От кого? Кто унес? Белые маги, мой лорд. Но к тому времени я уже был ранен и против пятерых не устоял. Они пригвоздили меня к дереву. Уже из этого я сделал вывод, что заключено какое-то мирное соглашение. Иначе бы убили, а не задержали. Что? Пока он подбирал правильное определение, в небе обозначилась черная точка. Садник на Пегасе сделал круг над ними, бросил сверток и поспешил убраться. Господин Луар передал Коле письмо. Почерк Ниэля оказался таким же забористым и раздражающим, как и он сам. «Киан, поскольку мы теперь «друзья», вот так именно в кавычках, то я подружески сообщаю тебе, что мы обнаружили ту девушку, которую ты искал. Мне показалось, что она важна. Она пострадала в битве, но жива». Даю слово Ниэля Святого, 709-го сына рода Руалов, что лекари окажут помощь. Мы позаботимся о ней и не причиним вреда. Предупреждаю вспышку черного гнева, Киан, и подчеркиваю, что мне нужна хоть какая-то гарантия против твоей подлости. Клянусь, что верну ее живой и невредимой сразу после того, как обнаружится враг, и наш союз распадется. Это будет моим последним актом милосердия перед тьмой». Николай не мог осознать. а потом решил, что стоит написать ответное послание. По-дружески. Если исключить все маты, которые в этом мире нуждались в дополнительной трактовке, то осталось бы только козел. а таких животных здесь вовсе не водилось. Руки дрожали от ненависти. Да он уже проклял этот союз с негодяями и собирался вновь поднять войска в наступление. Видя его состояние, Ноэ сам взял бумагу и понюхал, после чего спокойно заметил. «Ложью не пахнет, мой лорд. Неэль действительно собирается вернуть ее живой и здоровой, если вы не нарушите договор». И есть подозрение, что они даже не узнали в ней шарсир. Тринадцатая тяжело ранена, была без сознания, А у белых вообще шарсир нет, они об их существовании слышали только из сплетен домыслов. Потому я настойчиво советую не пороть горячку. Тринадцатая или сбежит сама, или ее вернут, как обещано. Ее жизни ничто не угрожает, но сам союз крайне важен. Вам в связи с этим решением придется столкнуться со множеством проблем. Не тратьте силы там, где и без вас все уладится. Не только Неелю в этот знаменательный день пришлось переступить через свои принципы и амбиции. Черный лорд чувствовал себя так же. Заглушив отчетливое желание и буквально заставив себя рассуждать рационально, он был вынужден согласиться. И в точности, как Нель, только и ждал момента, когда уже можно будет отомстить всем этим гадам.